12 августа Сегодня, как ни странно, в моем выздоровлении наметился небольшой прогресс. Когда утром ко мне в палату вошла женщина, разносящая таблетки, я не стала спрашивать, как ее зовут. Потому что где-то в дальнем уголке моей памяти появилось мерцающее красными бликами короткое имя Полли. Меня зовут Полли. Устала улыбнувшись, сказала она и поставила коробку с лекарствами на прикроватную тумбочку. Я знаю, виновата улыбнувшись, я подтянула колени к подбородку. Похоже, до нее не сразу дошел смысл сказанного. Она неторопливо начала освобождать разноцветные таблетки от прозрачных упаковок и отмерять дозатором белые безвкусные порошки. И вдруг... Неожиданно обернувшись, посмотрела на меня долгим выразительным взглядом. — Не поняла, — смущенно пробормотала она. — Что вы сказали? — Я сказала, что знаю, как вас зовут. Я кивнула головой, все еще улыбаясь. — Интересно. Полли начала озираться по сторонам и, наконец, увидев стул, тяжело на него опустилась. «Стало быть, вы все это время притворялись, будто за ночь все забываете?» «Нет», — просто ответила я. «Правда, не сердитесь. Сегодня я поняла, что... Что... Как бы это поточнее выразиться? Поняла, что не забыла ваше имя». «Может, вы еще что-нибудь не забыли?» Подозрительно спросила женщина. «Вы помните, как вас зовут?» «Нет», — вздохнула я. «Этого, к сожалению...» я вспомнить не могу. Правда, я не помню ничего, кроме вашего имени. Полли Гулко выпустила воздух и неизвестно в который раз начала рассказывать мою историю. А я слушала с неослабевающим интересом и всем своим существом понимала, что забыть этого уже не смогу. Или в тот момент мне так только казалось. А какого цвета была машина на которой я ехала в тот день, — спросила я, когда Полли закончила. Темно-синего, с металлическим отливом. Темно-синего. На мгновение мне показалось, что непроницаемая черная стена, за которой все это время искусно скрывалась моя память, дала трещину, от которой в разные стороны моментально поползли сотни тонких, изломанных отростков. Только камень, из которого эта стена была сложена, не стал крошиться или рассыпаться, а начал менять свой цвет, превращаясь из аспидно-черного в светло-серую дымчатую пелену, похожую на утренний болотный туман. И в этом пепельном мареве сразу же угадались какие-то округлые очертания. Красивая, изящно приподнятая крыша, маленький задний багажник с грациозно выгнутой панелью с фонарями заднего вида. Автомобиль. Точно, это он и был. Только когда туман чуточку рассеялся, я увидела, что эта машина была зеленого цвета. — Может быть, машина была зеленой? — спросила я с плохо скрываемой надеждой. — Нет. — Полли покачала головой. Она была темно-синей, как теплый августовский вечер. Странно. Как все это было странно, ведь я отчетливо видела зеленый автомобиль. И только тут поняла, что мне все это не приснилось и не показалось, а я действительно вспомнила. Наверное, выражение моего лица сильно изменилось, потому что Полли обеспокоенно на меня посмотрела. «Что-то не так?» – спросила она. «Нет. Я задумчиво потерла виски. Все нормально. Просто мне показалось, мне на минуту показалось, я сделала глубокий вдох. — Что? — лицо Полли почти вплотную приблизилось к моему. — Что вам показалось? Мне показалось, я вспомнила, какого цвета у меня была машина, — выпалила я чуть ли не с скороговоркой, и тут же осеклась. В висках, которые я усиленно терла, теплым прибоем прибрежных волн пульсировала мысль. А что, если мне все это действительно померещилось? Так уж устроена человеческая натура, что и свойственно во всем сомневаться, порой даже в том, что она знает наверняка. — Продолжайте, — мягко предложила Полли. — Что вы еще вспомнили? Но я упорно молчала, прикусив язык. Скверная и не вовремя пришедшая мысль острой занозой засела в воспаленном сознании полностью перекрыв выход словам и чувствам. «Не хотите?» В глазах женщины промелькнуло разочарование. «Хорошо, не буду настаивать. Вам сейчас лучше не переутомляться. Думаю, недалек тот день, когда вы вспомните все остальное и сознательно нам расскажете». Я с облегчением откинулась на подушки. Больше всего на свете Я сейчас действительно не хотела перенапрягать себя. Внезапно подумалось, что очередность воспоминаний заложена во мне строгой запланированной последовательностью. И если я начну предпринимать что-то сама, то эта система может дать сбой, и все старания вылетят в трубу. А вспомнить и осознать, мне было необходимо очень многое. Время принимать таблетки. Полли назидательно подняла кверху, указательный палец. «Может быть, обойдемся без них?» спросила я, ослепительно улыбаясь. «Вдруг они оказывают торможение на то, чтобы я быстрее вспоминала прошлое? К сожалению, я не могу нарушать предписание врача». Голос сиделки приобрел сухой, казенный оттенок. «Когда вам действительно станет лучше, он сам исключит их из вашего рациона». Врача! Эти люди в белых халатах называются врачами. Какое простое и короткое слово. И как это раньше я постоянно умудрялась его забывать. Сергита, бормоча что-то под нос, Полли подала мне пригоршню в разоцветных пилюль и маленький стаканчик дозатор с дистиллированной водой. Я послушно положила эти таблетки в рот, и тут же, в результате ловкого движения, они оказались под языком. Ну вот. — Как-то лучше, — перемирительно произнесла сиделка. — Будете отдыхать? Я опять улыбнулась и ничего не сказала, а только утвердительно кивнула головой. — Ну что ж, — Полли вздохнула, — тогда не буду мешать. Она тяжело поднялась со стула и грузной шаркающей походкой подошла к дверям. Взявшись за дверную ручку, она неожиданно обернулась и подозрительно на меня посмотрела. «Завтрак через два часа. Если вдруг уснете вас будить…» Я снова ничего не ответила, а только опустила глаза. Хорошо, ее губы сложились в тонкую узкую складочку. Полли тихо вышла и плотно прикрыла дверь, а я поспешно выплюнула в ладонь уже начавшие растворяться таблетки в первый раз за все время пребывания здесь.